Глава тринадцатая. Двадцать два часа двадцать пять минут. «Прекрасный ужин, Ян. Лучше, чем в прошлом году», — заявил через стол Сардун Станбар. Настроение у него было приподнято. «Благодарю». Данрос свежливо поднял суженный кверху бокал и отпил глоток хорошего коньяка. Бар, покрасневший всё больше обычного, выпил свой портвейн залпом, потом снова наполнил рюмку. Переел, как всегда, ей-богу. А? Филипп. Филипп. Да. О, да, гораздо лучше, пробормотал Филиппчен. Как ты себя чувствуешь, старина? О, да, просто О, да. Денрус нахмурился, потом скользнул глазами по другим столам. К разговорам за своим столом он почти не прислушивался. За ним могли свободно разместиться двенадцать персон, а сейчас их осталось лишь трое. У других столов, расставленных на террасах и лужайках, за коньяком, портвейном и сигарами, сидели или стояли небольшими группами мужчины. Женщины уже ушли в дом». Бартлет задержался около фуршетных столов, которые всего час назад ломились от жареных бараньих ног, салатов, говяжьей грудинки с кровью, больших горячих пирогов с мясом и почками, печенья, пирожных и фигурного мороженого. Небольшая армия с лук убирала то, что от этого осталось». Бартлетт был увлечен беседой с главным суперинтендантом Роджером Кроссом и американцем Эдам Лэнганом. «Через некоторое время я займусь им», — угрюмо думал Данрос, «но сначала Брайан Квок». Он огляделся... Брайана не было ни за столом, где тут ужинал, и где хозяйкой была Адриан, ни за другими, так что Данросс терпеливо откинулся на стуле, попивая коньяк и предаваясь размышлениям. «Секретные папки» и «Май-6», «Особая разведслужба», «Бартлет», «Кейси», «Горнт», «Отсутствующий Цуянь», а теперь и «Мертвый» Аллен Метфорд Грант. «Мертвей не бывает». Телефонный звонок перед ужином Кернону, помощнику Алана Мэтфорда Гранта в Лондоне, поверг его в замешательство. «Это случилось сегодня утром, мистер Данрос», — рассказывал Кернон. «Шел дождь, скользко, а он, как вы знаете, был страстный мотоциклист. Ехал в город, как обычно. Насколько нам известно, на текущий момент свидетелей не было». Человек, обнаруживший его на сельской дороге близ Шеры и шоссе А3, сказал лишь, что ехал под дождём и вдруг видит мотоцикл на боку и человек распростёлся на обочине. Говорит ему показалось, что МГ уже был мёртв, когда он подошёл к нему. Он вызвал полицию, началось расследование, но что я могу сказать? Это огромная потеря для всех нас. Да. У него была семья. Насколько я знаю, нет. Сэр. Я, конечно, тут же поставил в изъясности А6. Вот как. Да, сэр. А зачем? На линии появились сильные атмосферные помехи. Он оставил инструкции, сэр. Если с ним что-то случится, я должен немедленно позвонить по двум телефонам и отправить телеграмму вам, что я и сделал. Ни тот, ни другой номер, ни о чем мне не говорили. Первый оказался личным телефоном высокопоставленного чиновника из МА-6. Он приехал через полчаса со своими людьми, и они перетрясли стол АМГ и его личные бумаги. Уходя, большую часть взяли с собой. Когда этот чин увидел копию последнего доклада, то, что мы только что послали вам, он чуть не взвился до потолка и потребовал копии всех остальных. Я сказал, как меня инструктировала МГ, что всегда уничтожал офисную копию, узнав, что вы получили свою. Тот его чуть удар не хватил. Похоже, на самом деле у МГ не было разрешения правительства и Её Величества работать на вас. У меня есть письменное заверение гранта в том, что он предварительно получил добро от правительства её величества. Да, сэр, вы не сделали ничего незаконного, но этот тип изо мной шесть чуть не свихнулся. А кто он такой? Как его зовут? Мне приказано, приказано, сэр, не называть имён. Надутый такой субъект бормотал что-то насчёт закона, а не разглашения государственной тайны. Вы сказали по двум телефонам. Да, сэр. Другой был в Швейцарии. Ответила женщина, и когда я сказал ей, она лишь проговорила, ох, как жаль, и повесила трубку. Интересная вещь. В соответствии с инструкцией МАМГ я не должен был упоминать ни первому, ни второму номеру о другом. Но поскольку джентльмен из МАИ-6, мягко выражаясь, пришел в ярость, я ему сказал. Он тут же позвонил, но там было занято и оставалось занято очень долго, после чего на комму-то Отерю сказали, что номер временно отключён. Он взбесился, как чёрт, сер. Вы можете и дальше готовить доклады. Нет, сер. Я был лишь на вторых ролях. Проверял полученную МГ информацию, писал за него доклады, отвечал на телефонные звонки, когда он был в отъезде, оплачивал счета за офис. Большую часть времени он проводил на континенте, но никогда не говорил, куда ездит и ни о чём сам не рассказывал. Он Но ну, не любил показывать свой расклад. Я не знаю, кто и что ему передавал, не знаю даже номера его офиса в Уайт-холле. Как я уже говорил, он был очень скротен. Данн раз вздохнул и отпил коньяка. Какая жалость, чёрт возьми, думал он. Был ли это несчастный случай или его убили? И когда и моя шесть сварится мне на голову, нумерной счёт в Швейцарии. В этом тоже нет ничего противозаконного, и никому до этого нет дела, это касается только меня и его. Что делать? Где-то должна быть замена. Был ли это несчастный случай или его убили? Прошу прощения, переспросил он, не уловив, что сказал Бар. Я говорю, было чертовски забавно, когда Кейси не захотела уходить, и ты вышвырнул её, расхохотался Здороляк. Ты молодец, Старина. В конце ужина, как раз перед тем, как должны были подать портвейн к аниакой сигары, Пенелопа встала из своего стола, где Линк Бардлетт увлечённо беседовал с Хэви Гилом, и дамы вышли с ней. Потом от своего стола ушла Адриан, а за ней ручейком потянулись дамы со всех террас. Леди Жанна, сидевшая справа от Данроса, сказала: "Пойдёмте, девочки, пора поподряться". Остальные женщины послушно встали вместе с ней, а мужчины вежливо скрыли облегчение, которое принёс им этот исход. "Пойдёмте, дорогая", обратился Жанн к Кейси, которая продолжала сидеть. "О, у меня всё в порядке, спасибо. Я уверена, что так она... но и есть, но все равно пойдемте». Тут Кейси увидела, что все смотрят на нее. «В чем дело?» «Ни в чем, дорогая», — проговорила леди Джоанна. «По традиции дамы на время оставляют мужчин с портвейном и сигарами, так что пойдемте». Кейси смотрела ей прямо в глаза. «Вы имеете в виду, что нас отсылают, чтобы мужчины обсудили государственные дела и цены на чай в Китае?» этого требует приличие, дорогая. В чужом монастыре ледди Дженна тоже не сводила глаз с американки, наслаждаясь неловким молчанием и взглядами шокированных мужчин. На губах у неё играла лёгкая презрительная усмешка. Все глаза обратились на американку. Вы, наверное, шутите. Этот обычай отошёл в прошлое ещё до гражданской войны, сказала Кейси. В Америке наверняка так и есть, криво улыбнулась леди Дженна. Но здесь всё по-другому, эту часть Англии. Здесь блюдут приличие. Прошу вас, пойдёмте, дорогая. Я пойду, дорогая, так же мило произнесла Кейси. Попозже, леди Дэнрос вздохнула, пожало плечами, недовольно подняла бровь, глядя на Дэнроса, мрачно улыбнулась и уплыла, сопровождаемая остальными дамами. За столом воцарилось ошеломлённое молчание. Тайбань — Вы ведь не будете возражать, если я останусь верна? — улыбнулась ему Кейси. — Прошу прощения, но буду, — мягко произнес он. — Это всего лишь обычай, ничего больше. На самом деле он нужен лишь за тем, чтобы дамы могли первыми попасть в одно место и к ведрам с водой. Ее улыбка погасла, подбородок выпятился вперед. — А если я не хочу уходить? — Это всего лишь наши обычаи, Сирануша. В Америке принято называть человека, с которым вы только что познакомились по имени. А здесь нет. При всём том, Дэнрис отвечал на её пристальный взгляд спокойно, но с такой же несгибаемой твёрдостью. В этом нет никакого унижения. А я думаю, есть. Очень жаль, что вы так думаете. Могу вас уверить, что это заблуждение. Остальные ждали, глядя на них обоих, наслаждаясь этой стычкой и в то же время негодуя. Кроме Эда Лэнга, на котором и было страшно неловко за соотечественницу. — Черт возьми, Кейси! — вставил он, пытаясь обратить все в шутку. — Ты же не будешь воевать с муниципалитетом! — Я так и поступала всю жизнь! — резко произнесла американка, и стало ясно, она в ярости. И тут Кейси вдруг одарила мужчин восхитительной улыбкой. Чуть побарабанив партнер, Пальцами по скатерти она встала. «Прошу извинить меня, джентльмены!» Мила обронила она и величественно удалилась, провожаемая ошеломленным молчанием. «Разве я ее вышвырнул?» — удивился Данрос. «Так или иначе, это было забавно, черт возьми!» — ухмыльнулся Барр. «Интересно, что заставило ее передумать, а, Филипп?» «Что?» — рассеянно спросил Филипп Чень. «В какой-то момент мне показалось, что она собирается заткнуть беднягу Яна за пояс. А тебе...» Но что-то заставило её передумать. Что именно? Держу пари, ничего хорошего она не подумала, улыбнулся Данрас. Эта штучка опасна, как полный карман скорпионов. Зато какие тички, зажмурился Баар. Они засмеялись, но не Филипп Чень. Данрас переживал из-за него всё больше. Он целый вечер пытался поднять Филиппу настроение, но не смог развеять завесу вялого безразличия. В течение всего ужина Филипп оставался понурым и отвечал односложно. Барр, рыгнув, встал. «Пойду отолью, пока есть место!» И он, пошатываясь, побрел в сад. «Не мочись на камелии!» — рассеянно крикнул ему вслед Данрос, а потом заставил себя сосредоточиться. «Филипп, не переживай!» — сказал он теперь, когда они остались одни. «Джона скоро найдут!» Да, я уверен, что найдут, безучастно отозвался Филипп Чень, который не столько переживал из-за похищения, сколько был потрясён тем, что обнаружил сегодня днём в банковской ячейке сына. Он открыл ее ключом, снятым со связки. «Но же, Филипп, бери его, не будь дураком!» — шипела на него Диана. «Бери! Если не возьмем мы его, возьмет Тайбань!» «Да-да, я знаю!» «Слава всем богам, что ключ взял я!» — думал он теперь и не в силах превозмочь растерянность. Из головы не шло то, что он обнаружил, обшарив ячейку. разного формата конверты из плотной жёлтой бумаги, в основном расписанные по отдельным статьям: дневник и телефонная книжка. В конверте с пометкой «Долги» уведомление на сумму 97 тысяч гонконгских долларов по текущим долгам в нелегальных гонконгских тотализаторах вне ипподрома. Долговая расписка на имя Скупердя и Сина, сомнительной славы ростовщика, на 30 тысяч гонконгских долларов под 3% в месяц. Давно просроченный вексель на предъявителя от банка Хопак на 20 тысяч гонконгских долларов. Письмо от Ричарда Квана, датированная прошлой неделей, в котором тот грозился поговорить с отцом Джона, если Джон в ближайшее время не примет каких-либо мер. Еще там были письма, которые документально подтверждали крепнущую дружбу его сына с американским азартным игроком Винчанца Бонастасио. Этот последний заверял Джона Ченя, что не станет торопить с долгами. Не дергайся, Джон. У тебя кредит на саду «В самых благоприятных условиях, лишь бы в этом году...» К письмам прилагалась фотокопия абсолютно законного, нотариально-засвидетельственного векселя, по которому Джон, его наследники или правоприемники обязаны выплатить Бонастасию по первому требованию 485 тысяч американских долларов плюс проценты. Какая глупость! «Глупость!» — бушевал Филипп, прекрасно зная, что у сына нет и пятой части этих средств, так что мы платим. оплачивать долг придётся в конце концов ему Филиппу. Затем его внимание привлёк толстый конверт, помеченный Паркон. В конверте хранился подписанный К.С. Челок, три месяца назад контракт, согласно которому Джон Чень был принят на работу в компанию «Паркон» в качестве частного консультанта. Ему полагалось вознаграждение в размере 100 тысяч американских долларов, выплачиваемых авансом, 50 тысяч из которых настоящим признаются уже выплаченными, и еще один миллион американских долларов, выплачиваемые в течение пятидесяти телят равными долями по подписании удовлетворительного соглашения между Parkon и Strons, Rotwell Gont или любой другой Гонконгской компанией по осмотрению Parkon, и в течение 30 дней с даты подписания вышеуказанного контракта погашается задолженность мистеру Винчанцо Банастасио, проживающему по адресу Archer Road 85, у нас Вегас, штат Невада, в размере 485.000 американских долларов, с выплатой в первый год взноса в размере 200 тысяч американских долларов вместе с балансом в размере 50 тысяч американских долларов. «В обмен на что?» — беспомощно задыхался Филипп Чень в хранилище банка. Контракт был пространный, но еще из него следовало лишь то, что Джон Чень должен выступать в качестве частного консультанта по адресу. Ажи. Никаких примечаний или документов к контракту не прилагалось. Филипп торопливо проверил конверт ещё раз на случай, если что-то упустил, но больше ничего не обнаружил. Быстрый просмотр остальных конвертов ничего не дал, потом только он мимоходом заметил тоненький авиаконверт, который наполовину прилип к другому и был помечен PARCON 2. Однако мы содержались в фотокопии заметок, написанных его сыном от руки для Линка Бар틀эта. Первая была составлена 6 месяцев назад, и в ней подтверждалось, что он, Джон Чень, имеет намерение и возможность предоставить Паркон самые сокровенные сведения о самой потаённой деятельности всего комплекса компаний Стромэнс. «Конечно, это должно быть сохранено в абсолютной тайне. Но, например, мистер Бартлетт, из прилагаемых балансов «Струанс» с 1954 по 1961 год, когда компания выставила свои акции на продажу, вы можете видеть, что мои предложения вполне реальны. Если вы посмотрите на схему корпоративной структуры «Струанс», а также на список некоторых наиболее важных акционеров и их тайных авуаров, включая авуары «Мастер». и вот, а вы увидите, что вам не составит труда выдвинуть предложение о покупке на условиях паркон. Добавьте к этим фотокопиям то другое, о чём я говорил. Клянусь перед Господом, что вы можете мне верить, и я гарантирую успех. Я рискую своей жизнью, и это должно быть достаточной гарантией. Но если вы авансируете мне сейчас 50.000 из первой сотни, я дам согласие передать вам это в пользование по прибытии, при том, что вы обязуете в вернуть мне это сразу по заключению вашей сделки или для использования против Странс. Я гарантирую, что использую это против Странс. В конце концов, Данра су придётся выполнить всё, что вы хотите. Прошу ответить на обычный почтовый ящик и уничтожить это послание, как мы уславились. Пользование чем? пробормотал Филипп Чен, уже вне себя от беспокойства. Когда он читал второе письмо, руки у него оттряслись. Уважаемый мистер Настоящим подтверждается дата вашего приезда. Все готово. Жду возможности увидеть вас снова и познакомиться с мистером Кейси Чолоком. Спасибо за 50 тысяч, которые благополучно поступили. В будущем все выплаты нужно переводить на номерной счет в Цюрихе. Я предоставлю вам банковские реквизиты по приезде. Благодарю также за подтверждение нашей устной договоренности о том, что, оказав вам обещанное содействие, я смогу рассчитывать на трех процентов, центную долю участия во вновь созданной паркон Азия Трейдинг Компани. Прилагаю ещё кое-что, представляющее интерес. Обратите внимание на даты: 1, 11 и 15 сентября, когда Стронс должна будет платить по векселям, подписанным моим отцом, компании Toda Shipping за новые супербалкеры. Денег, чтобы заплатить по ним, у Стронс нет. Далее. Что касается вопроса мистера Чолока относительно позиции моего отца в случае при притянение контрольного пакета или борьбы за доверенность акционеров при выборах директоров. Его можно нейтрализовать. Прилагаемые фотокопии лишь часть того, чем я располагаю. Они подтверждают очень тесные отношения отца с белым порошком Ли и его родственником У Санфаном, известным ещё как Четырёхпалый У, с начала 50-х, а также тот факт, что эти трое совместно владеют на сегодняшний день тоже риелторской фирмой, двумя судоходными компани паниями имеют общие торговые интересы в Бангкоке. Хотя сегодня белый порошок и четырёхпалый О выдают себя за уважаемых бизнесменов, работающих на рынке недвижимости и состоятельных судовладельцев, все прекрасно знают, что они многие годы успешно занимались пиратством и контрабандой. Более того, среди китайцев ходят упорные слухи, что эти двое великие драконы в торговле опиумом. Если контакты моего отца с ними получат публичную огласку, это навсегда лишит его репутации, разорвёт те самые тесные связи, которые он поддерживает со Стронс и всеми другими существующими на сегодняшний день Хонгами, и что самое главное, поставит жирный крест на его надеждах получить рыцарское звание, о чём он мечтает больше всего. Одной угрозы придать огласке его сомнительные деловые операции будет достаточно, чтобы нейтрализовать отца. и даже сделать его союзником. Конечно, я понимаю, что эти и другие имеющиеся у меня бумаги нуждаются в дополнительном документальном подтверждении, чтобы суд признал их доказательствами, имеющими юридическую силу, но их у меня уже полно, и они спрятаны в надёжном месте. Филипп Чень вспомнил, как охваченный паникой, лихорадочно искал другие документы, а внутри все кричало, что у его сына не может быть столько тайных сведений, что он не может иметь балансы за те годы, когда компания «Стронц» еще не была акционерным обществом, что он не может знать о четырехпалом У и других секретах. О, боги! Это же почти все, что известно мне самому. Даже Диана не знает и половины. Что еще? «Что еще?» — пронюхал Джон. «Что еще он рассказал этому американцу?» Вне себя от переживаний он обшарил каждый конверт. но больше ничего не нашел. «У него где-то должна быть еще одна ячейка!» «Или сейф?» — пробормотал Филипп, вслух уже почти утратив способность соображать. В бешенстве он запихнул бумаги в кейс, надеясь найти ответы на свои вопросы при более тщательном изучении документов, захлопнул ячейку и запер ее. Но, поразмыслив, тут же отпер. Вытащив изящный поддон, Филипп перевернул его. К днищу были прикреплены скотчем два ключа, один от банковской ячейки с аккуратно подписанным номером, на другой он уставился как парализованный ключ. Это был ключ от его собственного сейфа в доме на вершине холма. Он мог поклясться жизнью, что единственный существующий ключ тот, что он всегда носил на шее, с которым никогда не расставался с тех пор, как получил его от умирающего отца 16 лет назад. "Ох", сказал он вслух, снова вне себя от ярости. "Что с тобой?" удивился Данрос. Может, бренди? Нет, нет, спасибо, дрожащим голосом произнёс Филипп Чень, вернувшись у настоящего. Он через силу собрался с мыслями и пристально смотрел на Тайбаня, понимая, что должен всё ему рассказать, но не осмеливался. Он не посмеет сделать этого, пока не узнает, сколько всего секретов похищено, и даже тогда не посмеет. Многие сделки без труда могли быть неправильно истолкованы властями. Другие грозили поставить компанию в крайне неловкое положение и привести к судебному разбирательству, возбуждению гражданских, если не уголовных дел. Это дурацкое английское право. Яростно думал он: какая глупость! Один закон для всех. Почему бы не составить один для богатых, а другой для бедных? Иначе зачем тогда вся эта работа? Зачем надрываться, рисковать, устраивать схемы, чтобы стать богатым? Помимо всего прочего, он должен был признаться Данросу, что годами доверял секреты Строн с бумаги, как делал его отец до него. Балансы, акции и прочее, не подлежащее разглашению, очень-очень тайные и личные семейные дела, связанные с контрабандой и взятками, он понимал бессмысленно говорить, что это делалось для защиты, для защиты дома». «Да, — скажет Тайба, — не будет прав, — это делалось для защиты дома, но не благородного дома, а дома чень, и совершенно справедливо обратит на него Филиппа и на весь его род свой гнев. И в этой гибельной борьбе со Струан сон Филипп обречен на поражение. Об этом позаботился Дирк Струан, составляя свое завещание. Все, что выстраивалось почти целое столетие, исчезнет». Слава всем богам, что не всё было в этом сейфе, лихорадочно думал Филипп. Слава всем богам, что другие вещи зарыты глубоко, и тут перед глазами вдруг появились слова из первого письма его сына: "Добавьте к этим фотокопиям то другое, о чём я говорил". Он побледнел и, пошатываясь, встал. — Прошу извинить меня, Тайбань, я, я, пожалуй, распрощаюсь. Я только найду Диану, и я... я... спасибо. До свидания. И он торопливо направился в дом. Пораженный Диан рассмотрел ему вслед. — О, Кейси, — сказала Пенелопа, — разрешите представить вам Кэтрин Гэллован, Кэтрин — сестра Йена. — Кэтрин.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 Tack till elever och personer som hjälpte med videon!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 Перед самой можженом она нашла время рассказать Бартлетту про отца Горнта и Колина Данроса. "Господи несу, неудивительно, что Адриан так странно себя вела", воскликнул Бартлетт. И тоже в бильярдной, подумав он пожал плечами. "Но всё это говорит о том, что положение Данроса ещё сложнее, чем мы думали. Может быть,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 «Линг, что же есть у Джона Ченя настолько важное для нас?» Она вспомнила, как Бартлет, изучающий, смерил ее с странным насмешливым взглядом глубоких голубых глаз. «Монеты», — спокойно пояснил он. «Что?» — изумилась она. «На-да. Вернее, половинка монеты».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 кесе была поражена её красотой. Я Флора Марло. Мой муж Питер Марло, он писатель. Я считаю, что вы потрясающе выглядите. Спасибо, вы тоже. И вы только что приехали? Нет. Мы здесь уже 3 месяца и 2 дня, но это первая действительно английская вечеринка из тех, куда нас пригласили. Флёр говорила по-английски, не так чётко произнося слова, как остальные. «Мы большую часть времени проводим или с китайцами, или сами с собой. У нас квартира в пристройке к старому Ви-Эн-Дэй». «Господи!» — добавила она, взглянув на дверь в туалет перед собой. «Хоть бы поторопилась, у меня скоро из ушей польётся». «Мы тоже остановились в Ви-Эн-Дэй». «Да, я знаю, вы оба уже люди известны», — засмеялась Флёр Марлоу. «Печально известны».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 Его муж журналист, он автор всего одной книги. В основном пишет сценарии и работает режиссёром в Голливуде. Этого хватает, чтобы платить за жильё.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 А живём мы, Питер, я и дети в Штатах, в старом добром Голливуде, Калифорнии. Я действительно не знаю, кто я. Наполовину одно, наполовину другое. Мы тоже живём в Лос-Анджелесе, Линка и я. Я считаю, он потрясающий мужчина. Вам повезло. А сколько вашим детям? 4 и 8. Слава богу, у нас подача воды ещё неограниченна. Как вам Гонконг? Он очаровывает, Кейси. Питер собирает здесь материал для книги, так что для него это просто замечательно. Господи Боже мой, если даже половина легенд соответствует истине, все эти Строны, Данрасы и все остальные, и ваш Квилан Горнд, он не мой. Я познакомилась с ним только сегодня вечером, а вы вызвали небольшое землетрясение, когда прошли с ним через зал, засмеялась Флёр. Если собираетесь оста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 множество лучших гонконгских фамилий. В общем, старик Аристотель дал четыре ветви. В этот момент дверь в туалет открылась, из неё вышли женщины и флёр сказала: "Слава богу". Ожидая своей очереди, Кейси полуха прислушивалась к разговорам. Все они крутились вокруг одного и того же: одежда, жара, перебои с водой, жалобы на ма и других слуг, дороговизна детей или школы. Потом настала её очередь, а когда Кейси вышла, Флёр Марлоу куда ты исчезла и подошла Пенни Лопа. А, я только теперь узнала, что вы не хотели уходить. Не обращайте внимания на Джанну, спокойно посоветовала Пенилопа. Она зануда, всегда была такой. Это моя вина. Я ещё не привыкла к вашим обычаям. Глупости это всё. Но со временем вы сыгнетесь с тем, что гораздо проще позволять мужчинам вести себя по-своему. Я лично ухожу с удовольствием, должна сказать, для меня их разговоры по большей части и скука смертная. Да, иногда так и есть. На деле, в принципе, к нам должны относиться как к равным. Мы никогда не будем равными, дорогая, в вашем случае здесь. Это Гонконг, колония её величества. Мне все это говорят. И как долго будет длиться наше отсутствие? О, где-то в полчаса. Определённого времени не существует. Вы давно знакомы с Квиланом Горнтом? Сегодня вечером увидела в первый раз. Он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 Другая в том, что ненависть здесь длится поколения и питают её целыми поколениями. Если ненавидишь, то ненавидишь всей душой. Есть и третья нравы здесь пиратские. Ограничений мало, так что можно безнаказанно проворачивать разные дела да ещё какие. И наконец здесь всё очень высокие ставки. А грёб кучу золота можно законно им владеть, даже если оно нажито незаконно. Гонконг такое место, где всё в движении. Сюда никто не приходит, чтобы остаться навсегда, даже китайцы, лишь заработать денег и уйти. Другого такого места что не на земле. Но ведь уже несколько поколений стронов, данрасов и горнтов живут здесь, возразила Кейси. Да, но все они здесь по одной причине из-за денег. Деньги здесьнее божество. Как только они у вас появляются, вы и исчезаете. Европейцы, американцы и, конечно же, китайцы.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 которой нам суждено проиграть. Катя настановилась и выдавила из себя улыбку. Прошу прощения, что-то я разошлась. Пом, думаю, я пойду поищу Андрю, а если он захочет остаться, потихоньку улезну с твоего позволения. А ты себя хорошо чувствуешь, Катя? А, да, только подустала. Мой младшенький суще на наказание, но на будущее готов, он езжает в школу интернет.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 Да, сказала Кейси. Прекрасный город. Это целый мир, проговорила Сюзанна с гальской скромностью. Ох, я выгляжу не больше, чем на 36. Чепухась, Сюзанна пинило посмотрела на свои часы. Думаю, мы можем уже вернуться. Извините, я на минуту. Сюзанна проводила её взглядом, а потом снова переключила внимание на Кейси. Мы же к им приехали сюда в Гонконг в 46-м. «Вы тоже член семьи?» «Отец Жака женился на одной из Данроссов во время Первой мировой войны, на тетушке Тайбане». Она склонилась к зеркалу и убрала кончиком пальца немного пудры. «В Стронс важно быть членом семьи». Кейси заметила, как наблюдают за ней зеркальные проницательные гальские глаза. Конечно, я согласна с вами. Это просто глупость, чтобы дамы уходили после ужина, но ведь очевидно, что с нашим уходом исчез и ещё с этот накал, который там был, верно? Кейси улыбнулась. Думаю, да. А почему Катрин сказала под угрозой, под угрозой чего? Молодости, конечно, молодости. Здесь десятки тысяч шикарных, но весьма практичных и миловидных молоденьких шинуаз с длинными чёрными волосами, красивыми какетлями дерьер и золотистой кожей, которые действительно понимают мужчин. Секс для них то, что он есть на самом деле пища и зачастую предмет для натурального обмена. Это не отёсанный английский пуританин вывихнул мозги своих дам без бедня... Жак. Слава богу, я родилась француженкой. Бедная Кэти. О, выдохнула Кэти, сразу всё поняв. Она узнала, что у Эндрю кто ты есть? Сьюзан улыбнулась и не ответила, а Риш продолжала смотреть на её отражение в зеркале. Мой Жак, он, конечно, у него тоже кто ты -то есть?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 Наречь это не просто, верно? Не просто для женщины жить с этим. Всё не просто для женщины Шэри, потому что мужчины такие крута. Сюзанн Девиль поправила складку, потом подошил кожу за ушами и ложбинку межгрудей. У вас здесь ничего не получится, если попытаетесь играть по мужским, а не по нашим женским правилам. Вам здесь выпадет редкий шанс, мадмозель, если вы в достаточной степени не женщина. Если будете помнить, что все гормты ядовиты, приглядывайте за своим линком Бартлетом Серануш. Уже есть дамы, которые хотят овладеть им и унизить вас.